«А ты, красавчик, вообще когда-нибудь слышал про донтистов?» Лика выволок Шулера из минивена и долго ставил на ноги. Словно выравнивал новогоднюю елку. Везунчика качало. Дерево деревом. Шулер — человек, ведущий нечестную игру, подмешивающий карты, подглядывающий в чужую руку, копающийся в чужой голове. «Зубки-то в детстве не выросли, или мама отняла?» — не унимался везунчик. Петер вздрогнул. Потому что помнил, как ляка потерял зубы. В 13 лет тот повадился курить гашиш. Мать, когда узнала, отходила сына по спине черенком от лопаты. Пытаясь увернуться от очередного замаха, он неудачно повернулся и получил по лицу. «Не думать», — подумал Петер. «Ни о чем не думать. Вот контейнер, вот стол, вот фишки. Всего лишь сыграть партию». Но другие мысли теснились и лезли наружу словно тесто из-под гнета. Французик застыл перед входом в контейнер, как загипнотизированный. Агюст был не тем человеком, с кем стоило иметь дело. Себе на уме, трусоватый, ненадежный, но при этом кажущийся кусочком другого, совсем незнакомого мира. Петер даже немного огорчился, что их долгое совместное путешествие подошло к концу. Шесть недель метаний по Европе пролетели незаметно. Февраль стал месяцем растянутой охоты медленной погоне. В каком-то смысле и отдыха, ведь никаких сторонних дел, просто иди по следу. Когда Петер положил счастливую фишку на стол перед Джаком Уштаром, он и предположить не мог, какое путешествие ему предстоит. Пересказ истории Гертруда не занял и двух минут. Люди Уштара были приучены ценить его время. «Я хочу посмотреть на талисман этого везунчика», – негромко сказал Джак. Одноглазый доктор Руай, положив ногу на ногу и сплетя руки на груди, пауком устроился в углу. Фишка лежала посреди стола. Джак до нее не дотронулся «Если хотя бы часть истории и правда», – предположил доктор, – «то фигурка может оказаться настоящей». «А ты знаешь, Петер, как опасны такие талисманы, правда?» «О да, Петер знал». Уже четырежды ему приходилось искать потерявшихся или спрятавшихся людей по заданию Джака. «Ты готов, Гончий? Хватит тебе в этот раз сил, чтобы удержать в повиновении металлическую статуэтку пса». Руай принес блюдечко с двумя пилюлями, белой и красной. «Давай, Гончий, покажи нам класс еще разок. Две пилюли, и ты в игре. Просто открой стоящую на столе коробочку и достань талисман». «Пара-тройка дней», — думал тогда петр «Пес не ошибается. Он любого везунчика из-под земли достанет». Джак смотрел пристально а доктор с интересом, как Петер берет пса в руку. Но со стороны никак не увидеть, каково это – владеть фигуркой. Не их это дело. Петер перетерпел первую волну дрожи, когда пес ожил в ладони. Каждый нерв встретил приход пса испуганным импульсом. Свет сразу стал острым и колючим, засвербело в уголках глаз. Как сквозь пелену потекла вкрадчивая речь доктора Руая. «Ты у нас настоящий ветеран, Петер!» Вроде и лишние они советы, но ты будешь далеко. И я не смогу помочь тебе, если забудешь главное. Пес убивает. Каждое утро, Петер, каждое утро, как откроешь глаза, ты первым делом выпьешь противоядие. Вот здесь в пузырьке 30 капсул. Это на целый месяц. Вряд ли столько понадобится. Остаток привезешь назад, по счету. Это очень дорогое лекарство. Оно... Твой единственный шанс не отправиться на тот свет. Поэтому все, что останется, нужно будет вернуть. Джак щедр. Он тратит на тебя много денег, но не разбрасывается ими. Не огорчай его. Все это Петер слышал уже многократно. Он периодически кивал, просто чтобы показать, что слушает. Как в самолете. Пристегните ремни и все такое. Каким образом дышать в маску и где аварийные выходы? Доктор выполнял роль стюардессы перед полетом, гончего в мир, захваченный псом. Джак Уштар развалился в кресле, тоже дожидаясь конца предполётного инструктажа. «Стоит пропустить один прием, — не унимался дотошный доктор, — и увидишь, как сначала поменяют цвет твои глаза. Не пройдет и дня, как ты начнешь гореть изнутри, и это будет не изжога, не кислотность какая-нибудь». Все нутро затлеет, уже не погасишь. Никакой врач, никакие уколы не помогут. Раскалишься изнутри, как сковородка. Кровь свернется. И что не выдержит раньше, сердце или мозг? Лучше не проверять, Петер. Лучше не проверять. Возвращайся целым и невредимым. Мы в тебя верим. Ты же лучший. Ты настоящий гончий. Удачи тебе. Доктор потрепал петра по плечу и отошел в сторону. Но... Джак нетерпеливо навалился на стол. «Попробуй ее!» Пластмассовый кругляш лежал перед гончим. Фишка из французского казино, выкупленная за десятерную цену. Петер осторожно взял ее кончиками пальцев. Его снова забила дрожь. Он закрыл глаза. Прижал локти к бокам, согнулся, будто группируясь перед прыжком. «Тебе нехорошо, гончий?» «Откуда ты издалека?» Участливо спросил добрый доктор Руай. «Тихо, Меджим, не мешай». Джак даже пригнулся к столу, пытаясь заглянуть петру в лицо. но ну, ты видишь его? Чуешь его, гончий?» В темном пространстве за закрытыми веками петра фишка расцвела радужной хризантемой. Тысячи лепестков нити потянулись из нее во все стороны, колыхаясь, закручиваясь, сплетаясь между собой. петр наугад ухватил один изгибающийся лучик, пустил в себя». И тут же почувствовал прохладный аромат свежеубранного гостиничного номера. Легкую душистую свежесть недавно постеленного белья. Успокаивающий запах выделенной телячьей кожи. Влажный сквозняк из приоткрытого окна. Тонкий и хищный парфюм, исходящий от спящего женского тела. Петер замотал головой. «Где-то рядом должен быть тот, кто держал эту фишку в руках. Тот, кто подарил ее Гертруде». «Или это Гертруда?» Средь белого дня беспечно задремала в Хилтоне, загостившись у очередного дружка. Знание вплывало в голову само собой. Стоило лишь чуть сильнее потянуть за радужную светящуюся нить. Нет, конечно же нет. Запах Гертруды Петер запомнил и без помощи пса. Там, в номере люкс, полупустого Эдинбургского Хилтона спала совсем не она. И рядом не ощущалось присутствие никого, кто мог бы оказаться везунчиком, владельцем, «таинственного талисмана». Петер отпустил нить и снова сосредоточился на переливающейся светом хризантеме. Он перебирал лепесток за лепестком, ускользая по сияющим тропинкам в другие города и незнакомые страны, где ехали в машинах и шли пешком, сидели за столиками ресторанов и стояли в душных очередях, говорили по телефону и молчали в одиночестве, Жили своей жизнью десятки, сотни, а может быть тысячи человек, мужчин и женщин, пожилых и юных, здоровых и больных. Что-то не так, гончий, как сквозь вату, еле слышно, бессмысленно. Петер с трудом открыл глаза, щурясь на свет. Лицо Джака на фоне окна — черная тень. Прозрачный блекло-голубой глаз Меджи Моруайя совсем рядом, обеспокоенный и пристальный взгляд. Пиратская повязка на втором глазу так не подходящее для доброго доктора. «Будет сложно», — сказал Петер. «Эта фишка меняла хозяина не один год, и, похоже, я чую каждого, кто хоть раз подержал ее в руках. Не могу угадать, за кем идти. Если перебирать по одному, то и жизни не хватит». Джак негромко выругался. Заветная фигурка, уже почти найденная, вдруг выскользнула из рук. С минуту все трое молчали, переваривая новость. Самым сообразительным оказался доктор Уай. «Француз», — сказал он, — «по крайней мере, ты знаешь его имя и место, где он точно был не так давно. Найди француза и расспроси о везунчике». Так все и вышло. Париж, Мирадо, надменный распорядитель. Звонок от Джака парижским друзьям, и вот уже распорядитель стелется перед золотозубым гостем, как перед каким-нибудь виконтом. «Да, месье, конечно, месье, с превеликим удовольствием, месье. Затертая визитка члена клуба Агюста. Конечно, месье, пусть побудет у вас». А пес от любой вещи может узнать многое о ее хозяине и охотно проводит к нему. Например, в Гаагу, в убогую гостиницу, не отмеченную в путеводителях. «Да, ты поиздержался, Агюст. Что же, приятель, есть хороший шанс поправить дела». Однако и француз не стал ключом к поиску везунчика. Опять разочарование. Этот бестолковый Агюст гарантировал единственное, что узнает везунчика в лицо, если увидит. Поиск снова затягивался. И завертились, как в калейдоскопе. Малага, Леон, Турин, Люцерн, Грац, Росток. Лека крутил баранку. Агюст бездельничал, дожидаясь ежевечерних игровых денег, и возможности за чужой счет подергать фортуну за хвост. А Петер слушал пса и намечал маршрут. Гончий тянул нить за нитью, понемногу обрывая лепестки радужной хризантемы. Охота упростилась. Разыскивались только игроки и только подходящего возраста. Если талисман не выдуман пьяной фантазией Гертруды, то везунчик не мог не играть. К фигурке быстро привыкаешь. Она меняет твою жизнь куда быстрее, чем успеваешь заметить. Петер не унывал. Когда пузырек с лекарством опустел, приехал добрый доктор Руай и пополнил запас. Главное, что пилюли действуют, и пес не в силах повредить гончему, сказал он петру и передал привет из дома. Джак Уштар мудр и терпелив, сказал Руай, и готов еще подождать результата. И пускай раз за разом французик проходил мимо кандидатов на роль везунчика, не удостаивая даже взглядом, Петер-то знал, что выбор сужается с каждым днем. Генуя, Фару, Вадуц, Люксембург, Давиль. И вот, как на блюдечке. Виновник переполоха собственной персоной. Едва стоит на ногах после снотворного из личной коллекции доктора Руая. «Приехали, везунчик». Все продумано, все учтено процедурой. Найдется дело и для Агюста. Нужное и важное дело. Вот он. Ошалевший от смены декораций капризный мальчик 50 лет от роду. Пялится на игровой стол, в грузовом контейнере, как на волшебную карусель. «Все к лучшему, все к лучшему!» Петер подошел к французу, чуть подтолкнул спину. «Проходи, Агюст, оцени!» «Постарались все устроить как положено!»